Глава тридцать первая. После такой ночи никому не хотелось оставаться в поместье Сисила дольше необходимого. Солнце ярко светило, и посверкивающий снег снаружи превратился сначала в слякоть, потом в мокрую кашу, а к вечеру и вовсе должен будет исчезнуть. Как только мы соберем вещи, а полиция закончит беседовать с каждым из нас, мы сможем уехать. После этих выходных тебе... Идей хватит на десять романов, заметила Белла, пока мы стояли в холле, чтобы попрощаться с остальными. Да уж, но главное, я знаю, что будет в моей второй книге. Знаешь, а ведь нам стоило бы заняться этим на регулярной основе? На лице Беллы сияла улыбка. Настоящая, та, которая идеально ей подходила. И было трудно не улыбнуться в ответ. Ты имеешь в виду выслеживать убийц твоих друзей? Нет, дурачок. Раскрывать убийства. У меня вырвался смешок, потому что, будь нам лет по девять, именно это она бы предложила. И как же мы будем искать эти убийства, которые надо расследовать? А как все в мире делается? Благодаря семейным связям, конечно же. Совершенно серьезно ответила Белла. Только подумай, сколько аристократов убили за последние пару лет. Герцога Чандеса в озерном крае. Графа Кройдена в Кренли-холле. И как будто герцогиню Хинвик закололи не так давно, разве нет? Что именно ты хочешь этим сказать? На её щеках появились две большие ямочки. Теперь я вспомнил, как в детстве тыкал в них пальцем, чтобы позлить Беллу. Но не волнуйтесь, в этот раз я сдержался. Я хочу сказать, что аристократия всегда убивает друг друга — Чем больше у кого-то денег, тем вероятнее его прикончат. И обязательно понадобятся два бесстрашных детектива, таких как мы. Разве у лорда Эджингтона и того второго парня, как его зовут, Хитклифф леннокс разве не они занимаются всеми частными расследованиями? В этот момент в холле появился инспектор Лавбрук со своей подопечной, и они остановились, слушая наш разговор. «Поппи явно все еще злилась на меня». Белла, тем не менее, ответила на мой вопрос. «Эти волшебники-детективы не могут быть во всех местах одновременно. Преступлений хватит всем, и к тому же мы — другие. Мы моложе, готовы к любым приключениям, и нам точно будет веселее». На самом деле меня и уговаривать было не нужно. Если бы Белла предложила пойти вдвоем работать в рыбную лавку, я бы надел фартук и взялся за работу с филейным ножом. Но Белла все равно обратилась за поддержкой к настоящему детективу. «Инспектор, скажите Мариусу, что мир многого лишится, если он не попробует себя в роли частного сыщика. Как представитель закона я не могу поощрять гражданских лиц совать нос в полицейские дела», — официальным тоном заявил он, а потом уже привычным расслабленным голосом добавил. «Как бы то ни было, из того, что я видел сегодня утром, вы двое проделали превосходную работу». и Лавбрук подмигнул, а потом попытался впечатлить нас собственным рассказом. «А вы знаете, что я принимал участие в расследовании убийства герцогини Хинквик? Там у меня был шанс поработать с великим лордом. Вообще-то они совсем не справились», — перебила его Поппи, пытаясь потереть запястье, но наручники мешали. «Вы арестовали не того человека». «Конечно же того», — рассмеялся Лавбрук и повел ее к выходу. «Идемте, мадам». Знаешь, а у меня еще остались вопросы, как все-таки Поппи удалось осуществить такой смелый план, сказала Белла, пока никто больше из гостей не спустился. Ты сказал, что дверь на первом этаже была заперта, когда ты пытался открыть ее вчера, а сегодня открыта. Что Поппи побежала туда и открыла ее, а только потом мы нашли ее в оранжерее. А как насчет. Уверен, она нашла много нестыковок, которые еще предстояло объяснить. Но в этот момент подошли попрощаться к Эвендише, и наш разговор пришлось отложить. Режиссер и его муза оба вели себя достаточно экспрессивно, пожимая мне руку, а Антон снова заговорил о том, как перенести мою книгу на большие экраны. Однако я уже понял, что те, кто работает в киноиндустрии, могут много говорить, но не обязательно собираются выполнять все, что говорят. Вероятно, рассчитывать на какие-то деньги от фильма можно будет только когда начнут работать камеры. Росс и Эдит спустились вскоре после них, но по понятным причинам вели себя более сдержанно. Я видел, как сильно эти выходные повлияли на сурового моряка, Он кивнул мне и похлопал по плечу, но разговаривать был не в настроении, так что прошел мимо через холл на улицу. Единственный плюс в том, что убийцей оказалась Поппи, это то, что Росс Синклер, судя по всему, теперь унаследует поместье своего сына. После всего, через что этому бедняге пришлось пройти, он заслужил немного счастья. После них подошел Карл Уилсон и, застенчиво улыбнувшись, сумел разрядить обстановку. Должен сказать, выходные были чудесными. Но тут же, пожалев о сказанном, постарался исправиться, заикаясь. «Я... То есть, ну, думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Не убийство и нападение, а всю эту загадочность, тайны... Всегда обожал головоломки и игры в слова, поэтому увидеть вас двоих в деле было настоящим удовольствием. Такого я раньше не испытывал». Белла обняла разнервничавшегося парня. «Я очень рада, что ты сумел найти в этих выходных что-то приятное для себя». Дипломатично и сдержанно сказала она. «Тебе надо будет как-нибудь приехать в мое фамильное поместье в Хёртвуде». Эта мысль привела его в восторг, так что Карл даже ликующий взвизгнул, спеша к своей машине. Появившийся Гилберт заговорил с Беллой о какой-то скучной ерунде, но я не слушал, думая о том, что она мне сказала. и скорее машинально, чем специально толкнул входную дверь. А там снова заметил вырезанный герб Корноолисов. Бывшие владельцы поместья, должно быть, очень гордились фамильным древом, раз оставили герб в стольких местах по всему дому. Снаружи, где гости уже готовились к отъезду, стоял поистине великолепный зимний день. Снег все еще лежал тяжелым покрывалом на деревьях и лужайках, но солнце по-прежнему ярко светило и старательно согревало меня. Это все, конечно, было неважно, так как я пытался решить собственную загадку. «Корнуолис», — прошептал я, не заметив, что Белла успела выйти следом за мной. «Что ты сказал?» «Корнуолис». Оказавшись в своем мысленном коридоре, полном дверей, я выбрал ту, что вела в Эверхем-холл, и бросился внутрь. «Карнуолис!» — воскликнул я, спускаясь по ступенькам к веренице из машин, которые лакеи уже очистили от снега. «Карл Уилсон!» «Карнуолис!» — почти одно и то же. Этот необычный молодой человек уже садился в изящный маленький Телбот-1023, стоявший дальше всех от дома. Он сделал вид, что не слышит меня, но я успел поймать его взгляд украдкой перед тем, как он закрыл за собой дверь. «Это анаграмма!» Крикнул я Лавбруку, который выглядел озадаченным и не двинулся с места. «Карл Уилсон! Это Корнуолис, Это анаграмма!» Надо было ему напомнить о том, как важна семья Корнуолис, чтобы он уже бросился в погоню за негодяем. Уилсон тем временем разворачивался и выезжал со своего места, поэтому я придумал другой план. «Росс, остановите эту машину! Перекройте ему путь, пока не уехал!» Старый моряк соображал быстро и бросился через двор, чтобы встать на выезде. Уилсон проехал мимо круглого фонтана и направлялся прямо на Роса Синклера. План был не идеален. Если бы не быстрая реакция Роса, машина сбила бы его. Наконец, отмерев, я побежал к своей машине, радуясь, что у меня спортивная модель. Другие гости, очевидно поняв, что происходит, разошлись, расчищая мне путь для преследования. Двигатель моей «Инвикты» завелся с первого раза, несмотря на ночной холод, и я никогда не чувствовал такого волнения, садясь за руль этой идеальной машины. До подъездной дорожки я домчался за пару секунд и увидел, что Уилсон едет по неровной дороге примерно в ста метрах от меня. Следует признать, что мое вождение не было таким плавным, как мне бы хотелось, и скользкая поверхность отнюдь не помогала, но вскоре я догнал его». У его машины зеркал не было, так что едва ли Карл знал, что за ним следят, пока не услышал рев двигателя «Инвикты» и не оглянулся через плечо. К тому моменту было уже слишком поздно. Я вырвался вперед, нашел нужный угол, проехал рядом и столкнул его Телбот в канаву. Заблокировав выезд из Эверхэм-холла, я резко затормозил. Грязь и лед полетели во все стороны. Я выскочил из машины, дернул за ручку двери и вытащил Уилсона, который уже протестовал, заявляя о своей невиновности, наружу. «Заносчивый нахал!» Рявкнул я, толкая его на пассажирское сиденье своей машины и забираясь внутрь. Я развернулся у ворот и поехал обратно. Мы промчались мимо оставшегося в канаве автомобиля к особняку. «Ты дурак! Какой же ты дурак! Ты использовал анаграмму!» Я поверить не мог, но только это звучало логично. «Как я мог быть так слеп?» Сначала Карл ничего не говорил, но прижимался к двери так, чтобы держаться от меня как можно дальше. Думаю, он прикидывал, выпрыгнуть из машины или нет. Но я мог снова поймать его, и второй раз уже не вел бы себя так мягко. «Меня всегда что-то смущало в том, что Поппи убийца. Пробормотал я себе под нос». Ну, то есть она была на такое способна и явно приехала сюда за деньгами Сисила. Но одно дело — скрывать от нас свою фамилию, и другое, если бы ее не узнала полиция. Если бы она полагалась только на то, что никто не знает ее настоящего имени, это бы не сработало. «Мариус, даже не знаю, что на тебя нашло», — пробормотал Карл, но ему это не помогло. «Что за чушь про анаграмму?» «А это ты мне скажи, Корнуолис», — Рявкнул я. и он снова прижался к двери. «Разве ты сам не говорил, что любишь игры в слова?» Я знал, что Карл — редкое имя для Великобритании, но всегда есть исключения. Зато фамилия Корнуолис мелькала перед глазами все выходные, а я просто ничего не видел. Мы снова оказались на площадке перед особняком, и я поставил машину на место. «Как я понимаю, это место принадлежало твоей семье». пока Сесил обманом не выманил его у твоих бабушки и дедушки. Ответа я дожидаться не стал. Открыл дверь и снова позвал инспектора. «Лавбрух, я ошибался. Я все перепутал, и настоящий убийца сидит в моей машине. Парень, которого мы знаем как Карла Уилсона, и есть тот, кто нам нужен». Белла стояла на ступеньках, наблюдая за странной сценой. «Но это же нелогично. Мы его видели. Он был в соседней комнате, когда раздались выстрелы. Молодой мистер Корнуолес робко выбрался из машины, когда из дома как раз вышли двое полицейских в форме. «Ты права, Белла», — ответил я. «Абсолютно права. Он не мог стрелять всесила. Но готов спорить, именно он напал на Поппи и Роса. Видишь ли, он действовал не один». Я оглядел собравшихся гостей, выискивая настоящего убийцу. Его сообщницей была Эдит Хевлок. Или Корнуолис, или как ее там зовут по-настоящему.